метро-зомби. Науке известен паразитический грибок кордицепс. Он заражает муравьев и изменяет их поведение. Насекомые заползают повыше на стебельки травинки и погибают, а потом из их головы вырастает тело грибка и рассеивает споры. Но какие виды грибов и плесени растут в метро? Что происходит с сознанием человека, если они поражают его тело? Любой человек, ежедневно ездящий в подземке рискует подхватить инфекцию, в том числе грибковую. Метроманы, сидящие под землей целые дни, рискуют много больше. Подсев на метро, как на наркотик, эти люди не любят быть на поверхности, чувствуя, что им надо вниз. Может ли так быть, что кто-то или что-то управляло их сознанием, как это делает кордисепс с муравьем? Вампиры или ктулху? Многие считают метро дневным прибежищем вампиров и оборотней. Поклонники ктулху видят в метрополитене «Путь из подземного мира в наш». Они утверждают, что видели в подземке гуманоидов в масках, описанных Лавкрафтом. Страшный одноглазый монстр, по их мнению, вот-вот придет в наш мир из подземного Московского моря, а на поверхность он выберется как раз по тоннелям метро. Москва провалится? Дигеры говорят, что москвичи в опасности. Источник ужаса – так называемое подземное Московское море, которое в 1930-е годы открыл академик Иван Михайлович Губкин. Искал он нефть, а обнаружил гигантский водный резервуар. В разных местах разная толщина земного покрова, отделяющего Москву от подземного моря. Ближе к окраинам города это 900 тысяч метров, ближе к центру всего 500. Диггеры утверждают, что естественный купол, на котором расположена столица, ослаблен как карстовыми пустотами, так и линиями метро-1 и метро-2. А строящиеся высотные здания весят невероятно много и колоссально давят на поверхность. Некоторое время назад СМИ регулярно рассказывали о провалах грунта в разных частях города. Сейчас об этом дружно молчат. В период с 1988 по 1990 год отдел геофизических исследований военно-морской разведки установил, что Москва расположена на пересечении двух тектонических разломов, то есть на стыке четырех тектонических плит, которые давят друг на друга. Нарастание давления на стыке тектонических плит рано или поздно приведет к достаточно мощному землетрясению силой от 5 до 6 баллов с эпицентром под Москвой. Большая часть московских домов может выдержать толчки в 4-6 балла, но не выдержит сама земля. Весь город может обрушиться в подземное море. Загадочные переходы и выходы Закрытые, неиспользуемые переходы есть на многих станциях. На Ленинском проспекте, на станции Новоясеневская, бывший Битцевский парк, на Красносельской и на Третьяковской, Калининской линии. Обычно переходы закрывают по вполне реальным причинам. Так на Красносельской ход идет к так и непостроенному вестибюлю на Гавриковой улице с Ленинского проспекта к построенной, но не сданной в эксплуатацию станции площадь Гагарина малого кольца Московской железной дороги. Когда-нибудь здесь организуют движение и переход пригодится. В Бицы закрытые двери должны были вести к зоопарку, так и непостроенному. Есть только портик, а на нем железный флюгер с изображениями зверей и птиц. Однако, согласно городской легенде, порой эти переходы можно увидеть открытыми. Те, кто заходил туда, бесследно пропадали. Возможно, что на Третьяковской это так, ведь, согласно народной молве, закрытый переход ведет в метро-2, а вовсе не на Новокузнецкую. Нехорошие станции Станция «Сокол» выстроена на месте братского воинского кладбища, где хранили погибших в Первой мировой войне. Позже здесь чекисты расстреливали священников и белогвардейских офицеров. Ныне кладбище напоминает лишь чудом сохранившийся монумент студенту Шлихтеру и памятные знаки в честь погибших. Многие машинисты и рабочие подземки признаются, что в районе этой станции их не оставляет неприятное ощущение, будто за ними кто-то следит, стоит за спиной. Работники метрополитена рассказывают, что порой видят на станции призраков, израненных, в бинтах с кровавыми пятнами. На месте Лазаревского кладбища, старейшего в Москве, учрежденного еще в 1758 году близ обширной Марьиной рощи, тоже построили станцию. Названа эта местность была то ли в честь красавицы Боярине, владелец издешних земель, невестки Боярина Федора Кошки, то ли по имени Атаман Марии, которая командовала разбойниками, До XVIII века Марина Роща была частью Большого леса, забредать в которой было опасно. В XVII веке здесь же, по соседству, на немецком кладбище, были погребены многие соратники Петра I, среди них пастор Глюк, замечательный педагог, учитель будущей царицы Екатерины I. При Елизавете Петровне, В 1758 году здесь, рядом со старым немецким кладбищем, был устроен амбар-морг. Сюда свозили тела людей, умерших насильственной смертью. Потом кладбище расширили и назвали Лазаревским. В 1770 году Москву охватила чума, и трупы жертв эпидемии свозили именно сюда. Умерших было так много, что всех кладбище не вмещало. После революции Лазаревское стало действительно нехорошим местом. Его облюбовали воры и убийцы, устраивали в склепах притоны и склады краденого. Милиция туда являлась редко, это было действительно опасно. Закрыли старейшее кладбище столицы в начале 30-х годов, а в 1938-м на его месте открыли парк, где советские подростки, по воспоминаниям очевидцев, играли в футбол человеческими черепами. Сначала парк назвали в честь Дзержинского, затем фестивальным, и еще лет 30-40 назад среди деревьев попадались старинные надгробные плиты с полустертыми надписями. Теперь на месте кладбища выстроено метро на роща». В 1771 году Сенат запретил хоронить москвичей, умерших от чумы, на всех московских погостах. За пределами города, за камер валом, в том же году открылись новые кладбища. Армянское, Даниловское, Дорогомиловское, Калитниковское, Миусское, Пятницкое, Семеновское и старообрядческие Преображенское и Рогожское, а позднее Еврейское, Мусульманское и другие. Умерших от неутихающей эпидемии чумы стали свозить сюда. Впрочем, у их служителей было много работы и в 1830 году при эпидемии холеры. Альбер Камю. «Микроб чумы никогда не умирает, никогда не исчезает». Он может десятилетиями спать где-нибудь в завитушках мебели или в стопке белья. Он терпеливо ждет своего часа в спальне, в подвале, в чемодане, в носовых платках и в бумагах. Возможно, придет на горе и в поучение людям такой день, когда чума пробудет крыс и пошлет их околевать на улице счастливого города. Филевское и Дорогомиловское кладбище Метро Кутузовская и Парк Победы тоже расположены у снесенных кладбищ Драгомиловского и Филевского. Оба погоста уничтожены в 1956-1958 годах при строительстве метро. Тут должен был пройти тоннель от Кутузовской до станции Фили. Через год проект перепланировали. Пути прошли чуть ближе к берегу Москвы-реки, но кладбища уже были разрушены. Формально родственникам разрешили перезахоронить останки близких, но дали очень мало времени, всего год, и в итоге люди успели перенести только шестую часть всех могил. В 1970-е годы во время строительства госхрана здесь рыли котлованы, выбрасывая на поверхность останки вместе с гробами. Затем все вывезли в Братеево на свалку. Кладбища были очень старыми и могилы ушли глубоко, на 3-5 метров под землей. Сверху был толстый слой промышленного грунта, асфальта, бетона и щебня. По воспоминаниям очевидцев этого варварства, могилы здесь были самые разные. У самой реки простые сосновые гробы, могилы рожениц с погибшими младенцами. Детские гробики часто заполнялись букетами полевых цветов. Богатая часть кладбища находилась выше, попадались гробы, выдолбленные из цельных стволов деревьев, нарезных ножках и с медными ручками. На одном покойнике военном сохранилась серая шинель с красным шелковым подбоем и высокие сапоги выше колена. Еще выше от берега реки эскаватор взрывал массовое захоронение героев Бородинской битвы, солдат, умерших от ран. В общем карьере, в перемешку с лошадиными скелетами, лежали погибшие французы. Экскаваторы взрывали целые столетия русской истории, а потом засыпали щебенкой и равнялись землей. Теперь там Кутузовский проспект и элитные дома. Но, на всякий случай, если в одном из переходов рядом с Кутузовской вы увидите нищих в потрепанной военной форме, присмотритесь, какого она образца. Семеновское кладбище Семеновское кладбище, бывшее неподалеку от нынешней станции метро Семеновское, было единственным нечумным в кольце погостов за камер-колежским валом. Здесь были похоронены родители Меньшикова, друга и соратника Петра Первого. Семеновское кладбище никогда не считалось престижным, его могилы были простыми и бедными. К 1935 году кладбище закрыли, а в 1966 году по его территории прошел Семеновский проезд, на другой части разбили сквер. В здании церкви долгое время располагался ремонтно-механический комбинат, ее купол и колокольню разобрали. Частично территорию отдали заводу Салют. Симоновское кладбище В районе метро Автозаводская, близ храма Рождества Пресвятой Богородицы у Симонова монастыря, стоят плиты с могил, напоминая о некогда существовавшем погосте. Симоновское кладбище было закрыто в 1923 году и в 1931 уничтожено, чтобы увеличить территорию строящегося Дома культуры завода ЗИЛ. Даниловское кладбище, холерное, находилось рядом с нынешними станциями метро Серпуховская и Добрынинская. Между Беговой и улицей 1905 года Ваганьковское кладбище, в прошлом предназначенное для самоубийц. Близ станции Свиблова старики помнят захоронение XVIII века шведских пленных солдат. К аномальным зонам относятся также библиотека имени Ленина, Арбатская, Боровицкая и Александровский сад. Некогда на Ваганьковском холме тоже были кладбища, а станция Преображенская уютно расположилась прямо под старообрядческим погостом. Дух тысяч безвинных людей, замученных в подвалах Лубянки, по сей день витает под сводами этой станции. По статистике пассажирской службы метрополитена, именно Лубянка — лидер по сердечным приступам и обморокам. Здесь же люди чаще, чем на прочих станциях, пытаются убить себя. Метро. Машина времени? Очень часто пассажиры метро замечают, что путь по привычному маршруту занимает разное количество времени. И разница весьма значительна ее никак не объяснить различием скорости поездов или спешащими часами. Также люди рассказывают, что без пересадок попадали с одной линии на другую, при том, что между ветками нет сбоек. Один из участников такого происшествия говорил, что сел в поезд на Арбатской, предвосхищая возможные вопросы, он был трезв и не принимал наркотиков. Задремал, опроснулся, когда диктор объявил – Следующая станция — Таганская. И как это неудивительно, следующей действительно оказалась Таганская, хотя на схеме между этими станциями несколько пересадок. Митроманы утверждают, что подземные тоннели — это мосты, по которым можно путешествовать как на машине времени, по параллельным мирам, только мы еще не научились делать этого сознательно. Метро будущего. Какое оно? Будут ли проложены новые подземные проспекты и площади, или линии лягут над городом, как легкое метро или монорельс? Сбудутся ли фантазии художников-футуристов, мечтавших об ажурных эстакадах и движущихся тротуарах? А может, правдивы антиутописты и московское метро заполонят крысы? Какова реальность? В черных 90-х государство совсем перестало финансировать метрополитен. Сейчас ситуация выправилась. Московское правительство собирается построить более 60 километров новых линий метро. До 2015 года должны продлить линию от станции Парк Победы в Митино. Должны быть надстроены Люблинско-Дмитровская, Таганско-Краснопресненская, Калининская, Замоскворецкая линии. Мы надеемся, что вскоре метрополитен получит в полное свое распоряжение окружную железную дорогу, ту, с которой все начиналось. Ныне ее обычно называют Малым кольцом МЖД, там запроектировано 30 станций. Продолжат строить Бутовскую линию легкого метро начнут строить Солнцевскую, запланированную еще в 1971 году, другие хордовые линии и западный радиус Калининской. Метрополитен вырвется за пределы МКАД. Деньги на это выдаются немалые, так что крысы не пройдут.